Глава двадцать В этот вечер Колька Пожарский собрался сгонять порыбачить, заварил манной кашки, и уже прям пальцы дрожали от предвкушения упругого дрожания бамбукового удилища, и перед глазами дрожал поплавок, который скользит у камышей, где любил стоять плотвинный косяк. А к вечеру уха на костре, хлебушек с поджаренной корочкой — «Мирное небо над головой!» Не стало никакого мирного неба. Его заволокла, как тощая грозовая туча, нагрянувшая светка. «Коля, Маслов заболел!» «Твоюж!» — сказал Колька, но вовремя спохватился и завершил ругань про себя. «Премилейший отпуск, получается! Теперь еще и рыбалки не будет, ибо Маслов изволили заболеть, значит!» «Пожарскому водить, то есть дежурить вне очереди». Не хотелось. Порядком поднадоели эти милые крошки. Но хотя бы Соньку перестали цеплять. Так что теперь ночью можно спать спокойно, не опасаясь, что поутру придется детские кишки собирать по веткам. Но тут Светка сообщила. «За Соней присмотри, будь добр. Ухо, что ли, застудило». Хнычет в обнимку со своим медведем, и ведь только что из дома!» «Чего это она из дома среди недели?» — заинтересовался Колька. «У нее до того что-то с животом было. Отводили к Наталье». «Так и сейчас домой бы ее сплавили, и все?» «Сейчас». Оля попробовала Наталье заикнуться. Она тотчас заткнула. «Все вопросы, говорит, маме адресуй. Я ее замечания дорабатываю. Денно, говорит, и ночно». Колька собрался по-быстрому, сунул в карман спутавшуюся на смерть леску, как раз будет занятие на ночь, и пошли они со Светкой в лагерь. Несмотря ни на что, настроение у Пожарского было самым радужным. Он то и дело подтрунивал над девчонкой. Только она была в каком-то необычном сумрачном настроении, отвечала односложно или вообще отмалчивалась. В конце концов, Кольке это надоело. И он прямо спросил, «Света, случилось что?» «Ничего». «А я вижу, что случилось. Выкладывай». И Светка, для порядка помявшись, вывалила все свои горести так. Она считает, что Яшка что-то крутит, мутит и вляпался в очередную трясину. «Ну а кому она могла еще пожаловаться?» «Подружки не поймут. брацанька ответит одним...» Связалась с хлыщом, вот и хлебай. Они с Анчуткой давно помирились, но приходь козлопамятный. Колька — это почти что старший братан, в любом случае умнее, чем эти все неумные. Новость Кольку ни на полногтя не удивила. Чего-то подобного надо было ожидать после того, как эти двое свалились с фабрики Кейхе на хлеба за высокий забор, куда посторонним хода нет». В точности, как было с Кузнецовым. Только Максим Максимович хоть и вор, но мужик порядочный, а этому ни капли доверия нет. Колька решил выяснить подробности. С чего взяла-то? Как это с чего? Снова деньги появились. Зарабатывать стал лучше. Ага, ехидно поддакнула Светка. Прям так лучше, что собрался дачу в Крыму покупать. Что он там, в ДПР, в шеи мясо разводит? Колька спросил по сути. «Какая дача и какой Крым!» «А такая, что он на полном серьезе говорит, уедем уже к осени и будем, как это там, пузо на камнях греть». «Болтает. Если бы только болтал», — возразила она. «Вещи новые появляются. Часы купил себе». «Поигрывать начал?» «Нет». «Откуда, знаешь?» «Шпионила». «И не...» «Нет, не стыдно. И вот что я заметила». Только вернется из командировки и тотчас начинает царить деньгами. А перед отъездом обязательно наведывается к тетке Наталья. «Зачем?» Светка развела руками. «Мне почем знать? Врет, что свет ей проводит, что ли?» «Почему врет-то? Фонарь висит». «Да! И сколько же времени надо, чтобы весь такой огромный дом осветить, а?» И девчонка решительно подвела черту. «Колька, тут не то что-то. И обрати внимание, Сонька какая стала. Приличная, спокойная. Так было только тогда, когда дед Лука дома был. То есть этот, дядя Миша. Я помню». Колька согласился. «Да, изменилось поведение Сони. Но он-то приписывал это своему педагогическому успеху». Тут Приходька, помолчав, выдала главное – «Я Князева видела». «Кого?» «Да Князева же! Профессора Андрея Николаевича из музея Москвы, помнишь?» Пожарский попытался пошутить. «Во сне, что ли, видела? А ты шалунья!» Светка серьезно возразила. «Вот что ты дурак такой! В каком сне? На летчике-испытателе!» «Когда?» «Как раз в день, когда застрелилась Милка Самохина». «Она у него что-то спрашивала, потом они вместе пошли, потом я ее нашла». «Милка, почтальон, то есть, ну, наша...» «Да!» — чуть не крикнула Светка. «Не показалось, что я без глаз, я его очень хорошо помню. Он это, постарел разве, но он...» «Дошло, наконец?» Колька соображал. «Так, граждане, Князев, это не Эйхи?» «Товарищ профессор Жулик доказанный, более того, первостатейный!» Что там с Самохиной случилось, сколько точно не знал. Сплетен ходило море. Но тотчас вспомнилось происшествие, которому он сам был свидетелем и идейным вдохновителем. С Сонькой и с тем червонцем, который она пыталась пустить на пироги для подкупа коллектива. «Откуда у нее такие деньги?» Она сказала «Папа дал. Папа Палкин дать не мог, значит, другой — настоящий папа. И про это много ходило разговоров, но Светка, вхожая в дом, не раз говорила. Сонька папой называла профессора. И если Светка не ошиблась в том, что в районе появился князев, а с чего ей остроглазой ошибаться, то дела плохие. В прошлый раз, когда чутко с пельменем с ним дело имели, они успели дать дёру до основной бузы, и повезло им неимоверно. Потом уж выяснилось, что это за фрукт, а мужики этих историй не знают. Конечно, в голове не умещалось, что уголовник торчит в доме своей любовницы, и никто его не видел, а, между прочим, как это вообще возможно? Там же и эйхи постоянно ошиваются. «Так они все заодно», — смекнул Колька. «Вот и объяснение. И палочу можно глаза застить. Боевое братство и все такое. Так, и что теперь делать?» «Нет, Сорокина. Был бы Николаич тут, не было бы никаких сомнений. Иди, вывали ему все, что знаешь, только на чистоту, и свободен». Дальше Сорокин сам орлиным оком узрит выход из ситуации. «Да такой что, и о двух глазах не различишь» и никогда личные симпатии ему не мешают. Акимов не такой. Он хороший, честный человек, но порой похож на них, пацанов. Если человек лично ему дорог, он и вприжется за него до уголовщины, и в его шельмовство не поверит, даже если своими глазами все увидит. «Что ж такое-то? Как поступить-то?» восставала, как вонючая тень на болоте, такая себе перспективка. Самому найти и принять решение, да еще такое, чтобы никому не навредить, ни людям, ни делу. И вариант, похоже, был один — не делать ничего и не торопясь все обдумать. Светка все вывалив тому, кто старше и умнее, почему-то чего-то ждала. Наверное, какого-то мудрого слова до да доброго дела — Но Колька только и попросил. «Чемоданы не пакуй, им мамашу не пугай, обмозговать надо». Девчонка пообещала, купив. «Куда ж я от этого всего денусь? Не бросать же Ольгу с этим всем». Да, фартанула Гладковой с подругой, а с любимым-то не очень. Но Колька, дежурно постыдившись, замел эту мысль подальше и принялся размышлять над тем... Как и что делать? Когда они подгребли к лагерю, все воспитанники, остающиеся на ночь, отправились в столовку на прием пищи, а в палате глотала одинокие слезы несчастная Сонька. Обнимая медведя, она ужасно куксилась, собирая лицо в кулачок и фыркала на сердобольную Настю Иванову, которая все пыталась выяснить, где болит. Пока выходило так, что болела везде, куда бы она ни указывала. На тумбочке имели место нетронутые компот и булочка с изюмом. Безутешная Настя уложила этот комок несчастья на койку, накрыла. Колька спросил, «Что стряслось-то?» Сонька подняла на него красные глаза. Блин, мы с Мишей!» И уж на что у пожарского характер, но горло перехватило. Настя, как некрупный, но старательный вахтер, Выдавила его за порог, прикрыла дверь и доложила обстановку. «Конючит. Булку не хочет. Компот не будет. Хочет домой и плакать». «А мать что?» «Тетя Наташа сама чуть не плачет. Не успевает ничего. Не приняли у нее работу. Ночами сидит, рисует». «Ну, дела». «Коль, ты тогда, если худо станет, вызывай 03. Очень беспокоимся». Из палаты раздался возмущенный голосок. «Никаких нуль три, никуда я не поеду!» «Во, видишь?» — кивнула Настя. «Сидит в углу, надулась, как мыши ноет. Хорошо еще, завтра с утра девочки из педучилища прибудут, помогут. Ох, быстрее бы уж Наталья, разобралась с делами!» «Был бы неплохо», — поддакнул Колька. «Но вы не волнуйтесь, я присмотрю». За окном раздались голоса, неуместно веселый смех. Пришли и ночевщики. Ольга тотчас заявилась к палате. «Ну что, как? Так же все», — сокрушенно сообщила Иванова. «И буку нет?» «Нет». Ольга тоже поохала, точно таким же образом попросила Кольку. «Проследи, пожалуйста, если что не так?» «Немедленно скоро. Все помню», — утешил он. Оля, прощаясь, Подоткнула одеяло Соньки, коснулась лба губами, та укнула. «Не надо!» «Хоть температуры нет», — заметила Оля и попробовала уложить и медведя половчея Но Сонька ухватила его, спрятала под одеяло и спряталась сама. «Хорошо, хорошо», — утешила Гладкова. «Только не злись, пожалуйста». В коридоре Оля как-то сдулась, обмякла, вяло ответила на поцелуй. «Ой, Коля, не надо!» «Ну, тогда просто так», — решил Колька, обнял ее, такую несчастную, измотанную, аж сердце кровью обливалось. Она так и замерла, точно уснув стоя. Стало стыдновато, что вот так нахально собрался на рыбалку, когда любимый человек выбивается из сел. Колька тотчас указал совести «но-но!» Он все-таки пришел на помощь, хотя мог бы и послать, имел полное право. Вон какие дела творятся. «А, между прочим, что с Витькой-то?» — спросил он, провожая Олю до двери. Та саркастически хмыкнула. «Простыл». «Да где ж такая жарынь?» «У него, спроси, может, ночью на трех вокзалах?» Колька хрюкнул и закруглил разговор. «Раз такие ехидные звучат, то с Витькой, может быть...» Что угодно, от настоящей простуды до заряда соли в задницу от железнодорожной охраны. Набегавшиеся за день октября-то быстро угомонились, настала тишина, только издалека вздыхала и ворочалась виновница всех этих событий — фабрика. За окном разливался густой летний мрак, пропитанный марью земли, нагревшейся за день, и затоптанной травы. В кустах трещали сверчки — Перебрасываясь таинственными сообщениями, на реке распевались лягушки. Воздух теплый, липкий, обволакивал точно влажное полотенце. Колько сходил покурить на крылечко, дым вился сизой змейкой, растворяясь в темноте, а где-то высоко, над фабричными трубами, мерцали редкие звезды, блеклые, будто присыпанные пылью. Почти рыбалка, отдых на природе. Если закрыть глаза, можно представить, что сидишь на берегу. Мешала фабрика, кряхтела по-стариковски, глухо гудели цеха, из труб вырывались клубы пара, будто Змей Горыныч разминался перед налетом. Понятно, кипела работа даже ночью. Смена смене передавала эстафету, чтобы процесс производства ткани не останавливался ни на минуту. Все пашут. В голову попытались пролезть упаднические мысли по поводу услышанного от Светки и по поводу того, что видел и слышал сам. Но Колька отмахнулся от них, устал за всех думать. В сущности, ему-то что за дело? Яшка мальчик взрослый, и даже если снова куда-то встрял, так может пора дать ему шанс ответить за свою дурость? «Ох уж это танчутка!» Эхи, не подумавши, поставил его на эти разъезды. Эта тяга к странствиям добром не кончится. Наверняка что-то стибрит, что-то проиграет, нажрется где-то и сгинет. За пельмени Колько был спокоен, как за себя. Андрюха честный, он на фабрике зарубался по любому перерасходу, правильно понимая правила, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Андрюха считал, что к общему. «Надо относиться так же трепетно, как к своему. Не может такой человек вляпаться в паршивую историю». «А если просто дурь? А если идеи?» Снова вспомнил Колька Матюху Ворону, честнейшего, бескорыстного, отменного мастера-токаря, который занялся справедливым перераспределением, правильным по Ленину. К чему привело это? К пуле в затылок от сообщника». «А ведь умный человек был, образованный, до ужаса правдивый!» «Все мы правдивы, ага!» «Беда только в том, что правда у каждого своя, которая лично нам удобная!» От легкого ночного воздуха и тяжелых мыслей голову ощутимо тянуло к земле. Колька заглянул к девчонкам. Все, в том числе и Сонька, мирно спали. Колька устроился в дежурке, Какое-то время старательно пытался развязать то дамское рукоделие, которое попыталось изобразить из себя леска, но пальцы скоро устали, глаза собрались в кучу. Он решил прикорнуть на минутку. Я очнулся около часу ночи. Не сам. Кто-то скреб в окно и придушенно бормотал. «Витька, ты там?» «Опять масловская клиентура», — решил Колька, — И пошутил, подделываясь под Витькину манеру говорить, нарочито акая, чокая и растягивая слова. Ну, а че? Где тут Сонька, у тебя? Крикни. Здрасте, вякнула в голове. Перво-наперво хотелось высунуться, глянуть, что это там за фигура. Но Колька, сдержавшись, продолжил валять дурака. «Сейчас! ага! Сам с ногами, дойдешь! Третье окно. Тот что-то прохрюкал и пошел, куда было указано. Колька же выскользнул из своей дежурки, чуть ли не на кончиках пальца вступая, выбрался из корпуса и пошел в сторону, противоположную от входа. Там кусты были густые. Прячась в тени, он обогнул дом, выглянул из-за угла, осторожно, по-партизански. Вот что он увидел. Из открытого окна Сонькиной палаты Ночной визитер принял какие-то пачки и развернулся к фонарю, чтобы то ли рассмотреть получше, то ли пересчитать. Ну и на свету тотчас стало ясно, кто это. Анчутка гад. Первым желанием было подкрасться неслышно и треснуть ему так, чтобы глупая голова ушла в ботинки, потом вынуть оттуда и еще раз треснуть, а потом еще и еще. Колька ничего этого не сделал, чтобы не спугнуть. О чем знать, какие у них сигналы? О чем они договорились и, главное, с кем? И, главное, почему он решил, что в свертках что-то не то? Может, просто пара бутербродов? Ну, ладно. И Колька, без колебаний покинув пост, скользнул в темный лес, куда скрылся друг, он же гад. В это время Соня, скрывшись под одеялом, зажгла фонарик и быстро и привычно стала зашивать Мишке в споротый плюшевый бок. Стежок ложился за стежком, аккуратно, как мама учила. Правда, на месте свертков, которые скрывались у Мишки внутри, образовалась пустота, ведь пришлось немного опилок вынуть. Но ничего, завтра с утра она незаметно сбежит домой, как сговорились с папой, и перед отъездом набьет Мишку от души, щедро. Девчонка, прижав игрушку к груди, зажмурилась, чтобы заснуть послаще и чтобы завтра наступило скорее.